Глава десятая. Начало. «Ведь надо было быть таким идиотом, чтобы забить на задание помощь духу. Последствия этого придется расхлебывать всем. Олух, кретин, недальновидный болван — вот самые приличные слова, которыми я наградил себя. И ведь как грамотно подобрали время, черти!» До штурма Либера остались считанные часы. Ослабление большинства стихий плюс уменьшение маны серьезно ударят по обороноспособности города. Я с размаху вдарил кулаком о стену башни. Эффекта — ноль. Каменная кладка без проблем выдержала скромный урон, а игровая условность не позволила даже почувствовать боль. Показатель защиты с лихвой перекрывал нанесенные стене повреждения. Так что с меня не сняли ни единички хитпоинтов. Активировал огненный кулак и раз за разом начал бить в один и тот же кирпич, выплескивая свою досаду. В этот раз эффект был более заметен. Камень треснул в нескольких местах, но от дальнейшей экзекуции его спасла Наташа. «Я так понимаю, ты в курсе, почему сила моих заклинаний уменьшилась на 10%, а мана — на 25%?» Угу, буркнул я. Настроение мгновенно скатилось в красный сектор воображаемой шкалы. Не желаешь поделиться подробностями. А то, судя по обескураженному виду окружающих, не одна я получила подобное сообщение. Я огляделся, и вправду народ, по большей части маги, естественно, перешептываются с друзьями и делятся свалившейся на голову новостью. Помнишь задание и помощь духу? Наташа кивнула, правда, сделала это с небольшой заминкой. Видимо, ни у одного меня этот квест совершенно вылетел из головы. — Ну так мы его только что провалили. Тебе что, не пришло уведомление по этому поводу? — Нет, у меня его вообще не было в списке квестов, и я забыла про него. — Вот и я забыл, — горестно сказал я и еще раз ударил кулаком по стене. «Хватит ломать стену!» — Наташа вклинилась между мной и кладкой башни, тем самым защитив камень от дальнейших издевательств с моей стороны. «Ты не виноват. Невозможно предугадать все последствия, а дело навалилось столько, что голова разрывается. Я должен был более серьезно отнестись к этому заданию, ведь магистр огня открыл нам тайну магии». И я проигнорировал этот факт и спустил все на тормозах. Ищи во всем положительные моменты, ведь магию огня же не порезали? Не порезали. Дух магистра мы обезопасили, но как же остальные стихи? Так, хватит распускать сопли, Кир. Десятипроцентный штраф это не божественное проклятие. Справимся. Марш в башню, ты еще не осмотрел прилегающую территорию. «Враг может пойти в атаку в любую минуту». «Есть мэм», — шутливо козырнул я жене и отправился внутрь магической башни. «Она права. Борьба еще только начинается». Внутри я встретился с файерменом. Соклановец отчитался, что башня готова к использованию. Город выделил пятьсот тысяч маны на бой, но только что это число уменьшилось до пяти тысяч. «Мда». Много с таким количеством мы не навоюем. Тем более, что артефакт, придуманный Фаероном, сожрет еще 10% запаса. Древний волшебник частично справился с поставленной задачей. Он создал артефакт, который блокирует проклятие смерти, но делает это на крайне малой области и требует обязательную запитку от магической башни. Вдобавок ко всему, наладить массовое производство в ближайшем будущем не получится. Единственным магом, чьей квалификации достаточно для крафта, является сам Фейрон. И на создание каждого требуется не меньше недели. Артефакторика — вообще крайне сложная наука. Игроки до сих пор особо не продвинулись в этом искусстве. В нашем распоряжении оказалось всего пять таких артефактов, и мы разделили их среди лидеров Альянса. Причем лично попросил каждого, если проклятые ворвутся в город, приложить все силы, чтобы сохранить артефакты. Установка нового девайса не заняла много времени. Мана просела еще на 37 с половиной тысяч. Если город не будет пополнять запас, то энергии хватит на пару часов боя, и то, если не применять особо затратных заклинаний. Слияние с башней, как обычно, вышвырнуло из головы все дурные мысли, оставив лишь ощущение невероятного могущества. Стены исчезли, теперь обзору ничего не мешает, даже наоборот, свойства сооружения позволяют приблизить определенные участки. Мне даже удалось увидеть посты наблюдения за городом, которые располагались в далеком лесу. Мощь прекрасного сооружения захватила меня полностью. Создавалось ощущение, что башня вибрирует в предвкушении, что она ждет, когда я начну творить волшебство, пропуская свою энергию по ее каналам. Она соскучилась по бою, ведь на столицу свободных земель не нападали уже очень давно». «Черт, опять я забываю, что нахожусь в игре. Что со мной происходит?» Я специально спрашивал у других игроков, как они относятся к миру Альфы, и все наперебой говорили о потрясающей графике и проработанности мира, но никто и не подумал сравнивать игру с Реалом. Все остальные люди четко понимают, где они находятся. Все, кроме меня. С первых минут игры я стал верить, что это нечто большее, чем придуманный кем-то виртуальный мир. И это явно неспроста. Как же мне не хватает информации? Где бы найти источник знаний, которому можно доверять? Эх, мечты. Что-то я отвлекся. Нужно оценить позиции нашего клана и подступы к городу. Как жаль, что во время слияния с башней нельзя применять свитки заклинаний. Взгляд зверя сейчас бы очень сильно помог. Нужно будет осмотреть все с высоты птичьего полета еще раз. Для ведения боя знаний местности жизненно необходимо. Можно было бы и совершить облет местности верхом на Игнисе. Но светить уникального маунта раньше времени не хочется. Это мой козырь. Вражеским игрокам, скорее всего, уже слили эту информацию. Не сомневаюсь, что в городе полно наблюдателей, сотрудничающих с эльфами и проклятыми. А скорее всего, не просто наблюдателей, но и диверсантов. Мы пытались предупредить руководство города через союзные кланы, чья репутация с Либера намного выше, чтобы они усилили посты на воротах. Но не уверен, что НПС отнеслись к нашим словам всерьез. Позиция для обороны нам досталась достаточно простая. Начиная от крепостного рва, к моему удивлению осушенного и доведняющегося в паре километрах леса, не было ничего, кроме холмистого поля, покрытого изумрудной травой. Как мне успел сообщить Арт, на этом поле расположено множество ловушек, которые должны существенно затруднить продвижение врага. Как я выяснил, такая тактика используется повсеместно, и магические ловушки используют все НПС-фракции. В мирное время они деактивированы и не представляют опасности качающимся игрокам. Но стоит врагу подойти к стенам города, безобидное с виду поле превращается в смертельную полосу препятствий, преодолеть которую без потерь не сможет ни одна армия. Жаль, что нам не предоставили карту с отметками ловушек. Все же низкая репутация с городом существенно ограничивает возможности. Тут с игровой механикой не поспоришь. Низкая репутация, значит, не заслужил доверия и никаких тебе секретных сведений. На дне крепостного рва, отвесные стены которого не позволят упавшим вниз выбраться обратно, поблескивают на солнце вкопанные металлические пики. Они установлены настолько плотно, что не вызывает сомнений, упавшему вниз очень сильно не поздоровится. Более никаких особенностей местности, на которые следует обратить внимание, я не обнаружил. С огромным сожалением мне пришлось прервать контакт с башней. В последние мгновение слияния мне удалось разглядеть в лесу некоторое оживление. Похоже, очень скоро начнется штурм. «Что там?» — спросил брат, когда я вышел из башни. «Зашевелились», — коротко ответил я. За прошедшее время мне так и не удалось проверить брата. Он постоянно был со своей рейд-группой. Они были то на территории врага, то обсуждали различные тактики прохождения разломов. А когда народ начинал буквально падать с ног от усталости, он объявлял восьмичасовой перерыв и с головой уходил в работу с металлом. Я дал мастерам гномов доступ в столичную резиденцию, и они буквально жили в кузнице. Когда спал сам Саша, я не представлял. — У нас все готово? — Давно. Люди разделены на две смены и распределены по стене. Народу собралось столько, что все не могут уместиться. — Отлично. Я осмотрел все каналы связи с огромным рейдом и еще раз все перепроверил. «Управлять таким количеством игроков невероятно трудно. Ситуация на поле боя меняется каждую секунду, и от грамотных и, самое главное, своевременных приказов зависит очень многое. рейд лидером подтвердить готовность к бою», — написал я в отдельный командирский чат. Через несколько десятков секунд начали поступать доклады о готовности. Мы разделили бойцов на тысячи по принципу организации войск в древние времена. Тысячники назначили сотников, а те — десятников. Чтобы не плодить огромное количество чатов, у меня была связь лишь с тысячниками. Они уже доведут приказы до своих людей. Но помимо своего клана, у нас есть каналы связи с альянсом. Мы договорились прикрывать друг друга в случае крайней нужды. Наши участки обороны шли подряд, так что логично было бы подстраховаться Как только все тысячники доложили о готовности своих людей, я представил всем командующего обороной участка Я человек разумный и прекрасно понимаю, что от грамотного командования зависит очень многое А опыта в этом вопросе у меня гораздо меньше, чем у боевых офицеров Реала «Аэрус» предоставил всем лидерам Альянса грамотных армейских офицеров. Они специально готовились руководить крупными сражениями и получили профу тактика. Да и сложно руководить сражением, находясь в самой ее гуще. А я буду именно там. Уж себя-то я знаю хорошо. Позиции нашего клана будет защищать игрок с ником «Арт», имеющий в реале чин полковника. Он прибыл на позиции с десятками помощников, которые распределились по стене. Это так называемая группа наводчиков. Они будут раздавать целеуказания, согласно полученным приказам от командующего. Арт будет находиться на защищенной позиции в непосредственной близости от стены и с помощью взгляда зверя контролировать ход сражения. Его персонаж был заранее тщательно продуман и специально заточен именно под руководство сражениями. Варк, как я и предполагал, нахапал себе немало плюшек за первые действия в игре. Одной из них был редкий летающий Пэт, который отличался острейшим зрением, мимикрией и у него отсутствовал таймер на возрождение. То есть после его гибели не требовалось ждать сутки для следующего вызова. В связке с полученным от оборотней заклинанием «Взгляд зверя» он стал идеальным наблюдателем. И даже если его случайно убьют, можно тут же призвать птицу снова, и командующий не останется без информации о ходе сражения надолго. «Ничего хорошего из этой затеи не выйдет», — пробасил подошедший к нашей компании Арт. «У армии должен быть один командир». А тут на каждый километр стены свой начальник с раздутым эго и самомнением. «Что, все настолько плачевно?» — с нескрываемой тревогой в голосе спросил я. «Даже хуже. Нет, за позиции нашего альянса я более или менее спокоен. Единое командование налажено, и везде поставлены мои наводчики. А вот остальной периметр — это просто беда». Вот что значит «вольный народ» со множеством правителей. Они не нашли ничего умнее, как закрыться в центральном замке города вместе с гвардией, а войска размазать по всему городу и стене, причем назначив лишь позиции и не позаботившись о командовании. Они так и сказали «Задавим толпой, незачем думать о тактике, нас много, идиоты». «Безграмотного, а порой жесткого, на грани жестокого, руководства, армия за считанные секунды может превратиться в паникующее мясо, не способное ни на что, кроме бездарной смерти». «К сожалению, тут мы бессильны. Репутация с правителями этого города слишком мала, чтобы повлиять на их решение», — ответил я Арту. «А что тут еще скажешь? Конечно, он прав». Без единого руководства этот город обречен, и я уже начал сомневаться в правильности решения принять участие в этой битве. Что если властелин усовершенствовал проклятие смерти, и перед началом боя город накроет волной дебафа? Сколько игроков останется от нашей армии при таком раскладе? И тут меня накрыло волной необоснованной паники. Интуиция завопила, что очень скоро произойдет нечто катастрофически неприятное. Я принял решение мгновенно. «Внимание по Альянсу! Всем игрокам второй смены незамедлительно активировать камень возврата и переместиться в личную комнату. Срочно! Прямо сейчас!» Последние слова я буквально проорал, когда увидел, как игроки, не поместившиеся на стене, стоят у ее подножья и переглядываются. После моего крика большинство достали из инвентаря артефакты возврата и начали каст. «Что это значит?» — буквально прошипел мне на ухо Арт. Но я попросил его немного подождать. Нервы были натянуты, как струна, лишь бы они успели. Минута тянулась нереально долго, но вот игроки начали исчезать во вспышке порталов, и я немного выдохнул. Не меньше 40 тысяч игроков покинули позиции, и через несколько секунд в чате прошло общемировое сообщение. Внимание! Глобальное сообщение! Портальное сообщение с Либера временно заблокировано. Старт ивента по освобождению столицы свободных земель от блокады. «Для успешного завершения ивента необходимо уничтожить 10 портальных блокираторов. За каждый уничтоженный артефакт полагается награда». Интуиция продолжала бестоваться, и я понял, что это еще не самые плохие новости. Со стороны позиции врага начали раздаваться звуки гордов. Сначала единичные, потом к ним присоединились все новые и новые, и вот сигнал к началу наступления уже звучал отовсюду. Первые ряды армии вышли из леса и, пройдя метров пятьдесят, замерли, дожидаясь, когда по всему периметру окруженной столицы их соратники сделают то же самое. Интуиция не переставала посылать панические сигналы, и я решился. «Внимание по Альянсу!» «Всем игрокам максимально сблизиться с башнями, в которых установлены артефакты, защищающие от проклятия». Я, наконец, понял, на что похожи мои ощущения и о чем меня пытается предупредить интуиция. Точно так же я себя чувствовал, когда Таранус, а потом и Девил готовились применить на меня проклятие смерти. В небе сверкнули вспышки открывающихся порталов, и над городом появились не меньше пяти драконов. На двух из них можно было разглядеть фигуры всадников. Вражеская авиация сходу ударила по городу метеоритным дождем. Пять мощнейших заклинаний синергично усилили друг друга, и все пожирающим потоком огня обрушились на магический защитный купол, прикрывающий столицу свободных земель, каждую секунду выжигая сотни тысяч единиц магической энергии, требуемой на поддержание защиты. Продолжить подпитку купола значит остаться без магической энергии, и правители Либера это понимали. Но столь массированная атака может разрушить большую часть города и посеять хаос среди защитников. Поэтому купол остался и продолжил сдерживать вражескую магию, охраняя защитников. Энергетический купол поглощал тысячи довольно крупных метеоритов, разогнанных до немыслимой скорости, а в местах попаданий появлялась рябь, словно отброшенного в воду камня. В совокупности казалось, что купол бьет крупная дрожь. После окончания действия метеоритных дождей драконы продолжили поливать город мощнейшими заклинаниями разных стихий с недосягаемой высоты, постепенно опустошая резервы магической энергии города. От начала их атаки прошло не больше пяти минут, когда тройка драконов, объединившись в общем строю, камнем ринулось вниз, с каждой секундой набирая все большую скорость. Их тела окутались единым защитным магическим полем, имеющим заостренный конец, и врезались в купол, прикрывающий Либера. Раздался оглушительный грохот, сопровождаемый энергетической волной, образовавшейся от столкновения. Его, наверное, услышал каждый разумный внутри защитного периметра. Я заметил, как тройка драконов, пробив защиту, оказалась внутри охраняемой территории. Они сделали боевой разворот и начали поливать огнем образовавшуюся брешь изнутри, не давая ей зарасти и восстановить целостность защиты. А в проделанное отверстие уже стремился один из драконов с некромантом на спине. «Магическим башням открыть огонь по целеуказанию», поступил приказ Арта. И в драконов полетели заклинания разных стихий. Мы были первыми, кто начал атаку на врагов. Похоже, до этого момента все остальные просто наблюдали за разворачивающимися событиями, завороженные увиденной картиной. Но мне было не до этого. К моменту поступления приказа я уже находился в боевом слиянии с магической башней и ждал момента, когда получится вступить в бой. Интуиция продолжала кричать об опасности, и после пробития купола я понял, какой у врага план. «Каст! Каст! Еще один!» Боевые плетения стихии огня чередовались с ментальной магией, и усиленные башней отправлялись в цель. Я понимал, что предотвратить атаку не получится, но все равно раз за разом бил по маркеру, поставленному одним из наводчиков. Вскоре к нам присоединились и другие башни, но время было упущено. Замечаю, как под натиском сотен заклинаний не выдерживает защита одного из драконов, и он, изломанной куклой, устремляется к земле. Все же их можно победить, думаю я, но в следующий раз они не будут представлять собой настолько простую цель. Тройке прорыва нужно было зависнуть в одной точке, чтобы сохранить... проход для своего господина, но как только он оказался внутри, выжившая пара мгновенно сорвалась с места, набирая огромное ускорение, и попасть по ним стало очень проблематично. Тем временем некромант, оказавшийся внутри купола, сделал свой ход. Мои самые страшные предположения подтвердились. Враг начал долгий каст, сопровождающийся нереальными спецэффектами. Над ним образовалось черно-зеленое штормовое облако, разрастающееся с каждой секундой. Мы попытались сбить противнику каст, но он очень быстро скрылся во мгле, и огонь стал совершенно неэффективным. Через три минуты облако взорвалось изнутри и ударило во все стороны волной некротической энергии. «Эта волна, отразившись от стенок купола, устремилась к земле, накрывая весь город». «Черт, без купола атака не была бы столь эффективной, но сейчас думать об этом уже поздно». «Внимание! Действие заклинания Проклятие смерти нейтрализовано артефактом благословения жизни». «Да, именно так Фейрон назвал свое изобретение». Волна черно-зеленой энергии врезалась в образовавшийся вокруг моей башни золотой купол защиты, не в силах преодолеть его и причинить вред укрывшимся внутри игрокам. Народу набилось столько, что парням пришлось брать девушек на плечи, чтобы сохранить персонажей для будущих сражений. В том, что этот город обречен, я более не сомневался. Уж слишком неорганизованной оказалась защита и слишком коварен враг. «Живым из этой ловушки не уйдет никто». «Черт, как жалко своих людей! Сколько игроков, кто так и не смог втиснуться под защиту артефакта благословения жизни, сегодня лишатся своих персонажей? Десятки тысяч? Сотни?» «Умрите!» — разнесся по всему городу зловещий шепот. Он проникал в каждую клеточку тела, пытаясь лишить воли, подавить желание сражаться. Внимание! На вас наложен негативный эффект опустошения. Эффекты. Минус 50% к боевому духу, минус 20% к скорости передвижения и плетения заклинаний. Боевой клич. Пришло сообщение в общем чате от вовремя среагировавшего арта, и он первым начал отбивать ритм латной перчаткой о нагрудник. С каждой секунды к нему присоединялись все новые и новые игроки, и уже через десяток секунд тысячи людей отбивали металлический ритм, создавая нереальный шум. Потом чей-то усиленный магией голос затянул. с каждой секунды наращивая громкость. Через несколько мгновений десятки тысяч людей Альянса слились в истошном первобытном вопле. Внимание! Негативный эффект опустошения нейтрализован. Вы активировали боевой клановый клич. Эффекты. Плюс 10% к боевому духу. Плюс 5% к скорости атаки. Плюс 5% к стойкости. Плюс 5% к к максимальному запасу жизни, плюс 5% к максимальному запасу маны, плюс 5% к сопротивлению физическому и магическому урону. Длительность эффектов 10 минут. Внимание! Враг пошел в атаку. «Всем незамедлительно вернуться на свои позиции, бить исключительно по цели указанию. специальные выстрелы и заклинания с длительным откатом применять только по приказу». Пришел следующий приказ от арта, который отрезвил людей. Эйфория единения прошла, и игроки с огромным энтузиазмом ринулись на покинутые позиции. Два выживших дракона во главе с некромантом верхом на своем маунте соединились в боевое звено и вступили в бой. Они атаковали городские строения, выжигая и разрушая все на своем пути, сея вокруг себя панику. Попавшие под действие проклятия смерти свободные игроки даже не думали о сопротивлении, осознав, что могут лишиться своих, с таким трудом раскачанных персонажей, они стремились забиться куда-нибудь поглубже, в надежде, что всю работу за них сделают другие, и можно будет спокойно слинять в более безопасное место. Возможно, избавление от этого балласта и пойдет всем на пользу, мелькнула в голове неприятная мысль. Но додумать ее было некогда. Армия, окружившая город, пришла в движение. Первая серьезная битва за существование как этого мира, так и мира Земли, началась.